Одиночество? Я не знаю, что это такое. Во мне живет 20 разных людей. поди управься с ними. Одиночество страшно для глупых, слабых или больных. А нечего жить больному. 10 таблеток снотворного и никаких мучений. При всех издержках среднего возраста именно эта пора учит кардинальности решений. Как это говорят на Востоке, Страшно умирать только в том случае, если за всю жизнь не посадил дерево. Все же там, в Азии, думают совершенно особенно. Сэммел почистил сковородку корочкой горячего хлеба, выпил кофе и вернулся в комнату. Набрал телефон редакции. Сегодня дежурит Бун, циник и пьяница. Циники умные люди, никаких условностей, все обговорено с самого начала. Волнеудобная позиция. Только люди от чего-то бегут именно ее. Сочиняют условности, в которых сами же потом и путаются их, на чем свет стоит. Какая все глупость наша жизнь, сколь она несовершенна. И мы здесь, на земле, толком ничего так и не решив, подались на самолетах в небо, махнув рукой на суету и несовершенство здешнего бренного существования. «Бун, привет, это я. Хорошо, что позвонил. Что-нибудь случилось? Ничего особенного, кроме того, что твой репортаж оказался гвоздем. Газета раскуплена, даем дополнительный тираж. Да ну! Именно так, малыш, именно так. Слушай, я сейчас приеду, а?» Ты лучше не приезжай, Майкл. Ты лучше садись за продолжение. Поверь неудачнику от журналистики. Если ухватил тему, не слезай с нее до конца. Садись и пиши, понял? Понял, — ответил Сэммел, и, положив трубку, подумал, что он бы с радостью сел за продолжение, но ведь у него больше ничего нет. Черт, зачем я не оседлал этого самого лорда Эдварда? Или мистера Вестминстера. Незнакомец, однако, позвонил ночью, поздравил с удачей, продиктовал адрес миссис Рубенау в Швейцарии, совсем недалеко от Лозанны, сказочной красоты места. Женщина осторожна, не спугните ее. Обязательно возьмите с собой газету, несколько экземпляров. Она вам будет признательна. Только не передавайте ей то, что сейчас скажу вам я. Мистер Бользен, видимо, в ближайшее время объявится в Аргентине, скорее всего, в провинции Миссионес, на границе с Парагваем. Возможно, какое-то время он пробудет в Асуньсионе. Я поставлю вас об этом в известность, когда вы вернетесь от миссис Рубенау. До свидания. Желаю удачи. Убежден, ваш новый материал вызовет еще больше интерес, чем первый. Аппарат Гелена озаботился тем, чтобы газета с материалом Майкла Сэмела сразу же ушла в Аргентину, Парагвай и Чили по нужным адресам. Так была запланирована комбинация. В том, что этим материалом займется британская разведка, Гелен не сомневался. На фото, опубликованном в газете, Штирлиц был вместе с Шелленбергом. Надо подготовиться к серьезному контакту с английской службой. Но Гелен никак не мог предположить, что более всего этой статьей заинтересуется Рикардо Блюм, он же СС-группенфюрер Генрих Мюллер. Штирлиц. Рейс Мадрид-Южная Америка. Ноябрь 1946 год. Прижавшись лбом к иллюминатору, Штирлиц смотрел на огни ночного Мадрида. «Словно пригоршни звезд, упавших на землю», — подумал он. «Только в небе звезды таят в себе постоянную напряженность. То, что есть жизнь на земле, освещение улиц, свет в окнах, игра реклам», «Отсюда сверху кажется чужим, а звезды, наоборот, становятся близкими тебе. Ведь именно по ним пилот поведет аэроплан через Атлантику. Только они и будут поддерживать надежду вновь увидеть Землю», — подумал Штирлиц. Надежда.